Глава тридцать седьмая Ланшанью поднял Мэйлин на руки, похолодевшую и безмолвную. Жизнь кажется теплилась еще где-то в глубине израненной души, но огонек тот неумолимо угасал с каждым мгновением. Одежда ее вся пропиталась кровью, а Шанью, будто плавился в адской реке, его воспаленное сознание умело смешивала прошлую жизнь и настоящие события. Отступник храма небожителей, приверженец демонической секты, безжалостный и властный, тот, кто открыл в себе мощь тёмной силы и собирался уничтожить светлые учения, посадив семена греха. Лучший заклинатель пика Тайшань, гордый, способный оказавший сопротивление бесконечному мраку, тот, кого не любили, но стали безмерно уважать. Все это был Лан Шанью, а грани его поврежденной личности залатала Кан Мэйлин, девушка, которая в первой жизни казалась столь незначительной, а во второй показала ему путь к свету. Однажды она безрассудно использовала ритуал иссушения, и ее жертва навеки запечатлелась в сознании Шанью. Он не убивал Кан Мэйлин, но все равно чувствовал вину перед ней и тешил себя уверенностью, что уж в этот раз история сложится иначе. Никто не умрет, никто не должен умереть. Но она снова получила аналогичные ранения и прощается с жизнью на его руках. Ланшанью чувствовал, как душа рвется пополам от невыразимой боли, словно кислота проникла стоком крови глубоко в сердце. Он отравлен, отравлен чувствами к ней, и потому отчаянно цепляется за последнюю надежду. Он спустился следом за старейшиной по белой нефритовой лестнице. Защита Ануи распалась, когда энергия Канмейли наконечательно иссякла. Ван Линг подобрал остатки ее трудов и молча последовал за ними вниз. Мертвенный свет источника казался Шанью невыносимым, будто силился полностью выжечь глаза, возможно, это отголосок темной натуры заклинателя. — Что вы собираетесь делать? — устало, но нетерпеливо спросил он у учителя Юя. Юй Чан Лун был необычным бессмертным. Горделивый, амбициозный, яркий. Он обладал невероятной харизмой и лидерскими качествами. Этот старейшина мог с легкостью найти общий язык со всеми. Вспыльчивым Дань Зе Донгом, высокомерный Шоу Ксио и мягкой Хао Роу. Однако при всем этом Юй Чан Лун особенно хорошо общался с хитрым старым лисом, которого уже не было среди бессмертных. «Не знаю», — неожиданно беспечно признал лидер Тайшань. В конце концов, то была идея Сива и Тина. Я все гадал, к чему он вдруг заговорил о духовной сфере и источнике, а теперь, наконец, понял. «Она не может стать столпом», — негромко проговорила Шоук Сиодан. Все старейшины сейчас смотрели на озеро энергии, чувствуя единое напряжение. «Лучше бы похоронить эту девочку с миром». Вздохнула Хао Роу, которая явно испытывала серьезные моральные терзания в тот момент. Даньзэ Донг молчал. Бравый воин будто не мог до конца принять факт предательства Иньей Гуо, и только Ван Линг проговорил «Я верю в Сивой Тина. Прошу вас, старейшина Юй, сделайте все возможное для Кан Мэйлин». Он был единственным раненым среди пяти лидеров. На плече Ван Линга расползлось тёмное пятно крови, намекающее на предшествующую битву с культиваторами-разрушителями, но в тот момент бессмертные смотрели лишь на девушку, которую не уберегли. «Иди, ты поймёшь всё сам», — одними губами прошептал Юй Чан Лун. Старейший на заклинателей смотрел на светящееся озеро из толпы, а ещё на источник, подобный цветку. Лан чувствовал себя странно. Дикая сила озера будто призывала его сделать шаг вперед, и он ступил на зеркальную гладь, не проваливаясь в энергию. Кан Мэйлин мирно покоилась на его руках. Она словно спала и вот-вот откроет синие глаза и удивленно на него посмотрит. В какой-то момент Лан Шанью кажется ослеп. Сияющей белизны было так много, что он ничего не видел. Вероятно, именно так источник постепенно обращал бессмертных в столпы. Шанью не видел, но чувствовал пугающий цветок, сотканный из космической ци. Из чего-то, что много выше духа. Его руки задрожали а капля крови медленно стекала по лбу, тут же испаряясь. Невыносимо. Это так мощно, что Шанью понимал, еще чуть-чуть его испепелит. Как Инье и Гуо собирался поглотить источник? Впрочем, он мог бы разрушить столпы и этим нанести непоправимый вред храму. Лепестки цветка раскрылись, и интуитивное чувство сообщило Лан Шанью очевидное. Отпусти ее, дай ей погрузиться в источник. Руки ослабли, но он осмелился сопротивляться давлению силы. Шанью боялся, боялся потерять Кан Мэйлин в этом мгновении. Но в ослепительном сиянии на него вдруг воззрились мудрые и хитрые глаза, словно сам творец. «Надеюсь, вы не ошибаетесь, бессмертный Си», — процедил сквозь зубы Лан Шанью. И отпустил Лин-Лин. Темноволосая девушка потонула в источнике, не оставив и следа. А Шанью обнаружил себя стоящим на берегу. Он упал на колени, и изо рта у него полилась отвратительная черная жижа, словно все тело подверглось принудительному очищению. «Ах, несчастный, пойдем, тебя надо подлечить», — вздохнула Хау-Роу. Если и была в тебе тьма, Лан Шанью, сейчас от нее не осталось и следа. Понимающе усмехнулся Юй Чанлун. В противном случае источник испепелил бы тебя на месте. Старейшины уходили прочь. зная, что впереди грядет нелегкое время: восстановление, суд, погребение умерших в войне. Лишь Ван Линк остался стоять, вознося безмолвную молитву озеру. С того дня минуло два года. Храм небожителей выстоял, хоть и понёс потери. Большинство демонических сект были уничтожены, но остатки их распространились по миру, подобно заразе. Тем не менее, великие мастера не оставляли надежд и пытались обнаружить затаившихся приверженцев зла. В один из дней духовная сфера вдруг треснула. Эта глубокая трещина вызвала вибрации в мировой энергии, и первым на нее среагировал Лан Шанью. За несколько лет он возмужал, но его ледяное спокойствие казалось монолитной каменной коркой. Многочисленные ученики и мастера пытались приблизиться к нему и потерпели поражение. Лан Шанью всегда отправлялся на самые опасные миссии и возвращался из них победителем. Некоторые твердили о том, что он отпустил духовного зверя Хань Си на волю, однако Львенокрыл то и дело находил старого друга, помогая ему в боях. Так или иначе, спокойствие Шанью треснуло одновременно с духовной сферой. Мужчина с алыми глазами явился в зал артефактов. И замер, увидев Юй Чан Луна. Бессмертный Пико Тайшань все чаще находился в глубоких медитациях, а потому его нечасто можно было встретить в таком месте. «Время пришло», — слабо улыбнулся старейшина. Он прикоснулся к трещине, вливая в нее собственную бесконтрольную ци, а потом... Они оказались в ином пространстве, будто пересекли границу человеческого измерения. То оказалось тайное место горы Лианхуа, скрытое от чужих глаз. «Именно с него все началось», — проговорил Юй Чан -Лун. «Благоухание многочисленных цветов, синеющее небо над головой, там, на самой вершине». Заросшее зелеными растениями находилась священная колыбель горы, бездонное озеро, очень похожее на убежище источника. Оно полностью заросло белоснежными лотосами, такими нежными и прекрасными, словно не от мира сего. «Цитадель белого лотоса», — медленно произнес Ланшанью. «Это ведь древнее название храма». Теперь я понимаю от чего. Да, безмятежно улыбнулся старейшина. На пике Тайшань в Искан-Мейлин даже обнаружили брата-близнеца этого озера. Удивительно, как непредсказуема судьба. На противоположном берегу в нестерпимо ярких лучах солнца стояла фигура старца, знакомая им слишком хорошо. Очертания духа показали слабую улыбку, а потом он коснулся ладонями водной глади, и рябь затронула белоснежные лотосы, которые послушно расплылись, открывая тонкий женский силуэт. И когда свежий ветерок коснулся безмятежного лица Кан Мэйлин, она распахнула глаза и поднялась из воды. Удивительно, но ее белая одежда нисколько не промокла. Скромная ученица Пика Шаньси походила на бессмертную фею, когда вышла на берег Клан Шанью. В ее черных волосах сверкала серебряная прядь волос. Юй Чанлун тактично отступил, позволяя двоим воссоединиться. Прости, хрипло начал говорить Шанью, но Мэйлин закрыла ему рот ладонями и слегка нахмурилась. Все в порядке. «Не вини себя, то был мой выбор». Она грустно улыбнулась. «Надо же, смерть действительно подобна долгому сну». «Но ты не умерла», — Лан Шань Ю упрямо мотнул головой. «Источник восстановил твой дух». «Удивительно», — прошептала Линлин, -Лин, растерянно оглянувшись. «Во время этого сна я многое видела. Ты...» Лан Шанью, в ту ночь, когда мы столкнулись с демоническим культиватором, ты действительно вторгся в его разум. Он неловко улыбнулся, опуская взгляд. Это был единственный выход. Честно говоря, я собой не горжусь. Та техника, я учился ей в прошлой жизни, вторжение в сознание. Считывание воспоминаний подобное практикуют те, кто поклоняется демонам, а я использовал ее, дабы обнаружить их опорные точки, и потом передал эти знания старейшинам. Я надеялся поторопить бессмертных, дабы они успели вернуться и засвидетельствовать бесчинство Игуо. «И у тебя вышло», — она одарила его нежным взглядом, пробежавшись тонкими пальцами по изменившимся чертам лица своего демоненка. Нет. Отрывисто выдохнул он, поймав ее ладонь и сжав. «Они не успели вовремя. Я почти потерял тебя». «Лан Шаньё», — Мэйлин негромко вздохнула. «Не кори себя. Ты очень многое сделал. За то время, пока я спала, ты продолжал выслеживать зло и спас много людей. Если бы не воля источника, я бы не спас тебя». Лин-Лин прервала его, запечатав губы мужчины настойчивым поцелуем. Аромат лотосов закружил их, осыпаясь белоснежными лепестками. «Ты слишком много думаешь о плохом, Лан Шанью, о том, что могло бы быть. Но в этой жизни я проснулась, так что еще надо для счастья?» Кан Мэйлин беспечно улыбнулась. Смерть, похоже, изменила ее, добавив гармонию в образ простоватой девочки. Они вернулись в храм небожителей рука об руку, но в тот момент оба знали, что их обучение подошло к концу. И теперь наступило время прощаться с горой Лианхуа. «Мои родители?» — тихо спросила Кан Мэйлин, рассеянно разглядывая место, ставшее ей домом. «Я писал им письма», — ответил Ланшанью. «В них говорилось, что ты отправилась в чертоги разума и совсем скоро вернешься. Полагаю, они подозревали истинное положение вещей. Твоя мать недавно написала, что ждет твоего возвращения и всегда будет ждать». Мэйлин печально улыбнулась, смахнув слезу. Они шли через храм мимо многочисленных построек и послушников. Их юные лица, осветлённые надеждами на будущее, напоминали ей о первых днях здесь. Давно ли это было? Как будто жизнь назад. «Ты не хочешь остаться здесь даже на одну ночь?» — игриво спросила она, заправив побелевшую прядь за ухо. «Поверь, я очень долго готовился к отъезду», — усмехнулся Лан Шанью. «Оставалось лишь дождаться тебя». «Но что, если бы я не проснулась?» Источник всегда был непредсказуем, и только мудрый Сивой Тин мог предсказать подобное с полной уверенностью. «Я бы прождал всю оставшуюся вечность», — спокойно ответил Шанью. Жар опалил ее сердце взметнувшимися эмоциями. Хотелось плакать и смеяться все вместе и одновременно. Они прошли мимо тренировочных полей, на которых старейший Назидонг продолжал агрессивно гонять учеников. — Что случилось с ними? — чуть тише спросила Кан Мэйлин, едва слышно вздохнув. — Инь, Хэйго, Мяуронг и Цаудандан. — Лан Шаньё потянул ненавистные имена с ядовитой усмешкой. — Они живы. Иногда я искренне сожалею об этом. Однако старейшины приговорили их к жесточайшему наказанию. Они были вынуждены принять таблетку Захры. Захра — таблетка разрушения. Она очень редкая и для любого культиватора намного хуже смерти, потому как она начисто разрушает циркуляцию энергии в теле, и после нее ты становишься самым обычным человеком. «Им будет трудно смириться с этим», — качнула головой Лин-Лин. Когда ты был на пике силы, и потом вдруг становишься столь слабым, смогут ли они вернуться к нормальной жизни? — Похоже, ты их жалеешь, — нахмурился Лан Шанью. — Немного, — призналась она с извиняющейся улыбкой. — Инь-Эйгу, безусловно, заслужил наказание. Но Мяу-Ронг и Цао Дандан были обмануты. Они пожелали разделить с ним любую участь, — пожал он плечами. В конце концов, таков их выбор. «Кан Мэйлин!» Этот голос принадлежал Юшун. Девушка изумлённо посмотрела на бывшую подругу, а потом заразительно улыбнулась, подбегая ближе. «Так ты вернулась! Я уж и не верила!» Судя по одежде, Юшун успешно поднялась в иерархии пика шанси, как того и хотела. «В тот день, два года назад, ты ведь успела заметить наше сражение?» мягко уточнила Кан Мэйлин. Она была уверена в том, что видела тень Юшун. Девушка немного смутилась. «Я, эм, позвала на помощь. Простите, что не вмешалась лично, но у меня не было при себе оружия, поэтому я послала нефритовую змею подать сигнал наставнику Ван Лингу». «Нет-нет, не извиняйся. Возможно, старейшины ускорились лишь благодаря тебе», — кивнула Кан Мэйлин. Они поговорили совсем немного. Юшун вскоре убежала по делам, обещая передать слова благодарности Шаоли Линг. «Моя наставница должно быть расстроиться, когда узнает, что я уехала, так и не попрощавшись с ней», вздохнула Мэйлин. «Она поймет», — пожал плечами категоричный Лан Шанью. Впереди вырисовывались главные ворота храма небожителей. А «Ани Чинтао!» — вдруг вспохватилась лин, -лин. «Что с ней?» «Тоже приняла Захру. Шанью на секунду замолк, а потом признался. Она была прощена, но по собственному желанию отреклась от пика Тайшань. Ни Чин Тао выбрала удел служения во внешнем дворе. Словно почувствовав чей-то взгляд, Кан Мэйли набернулась и увидела в отдалении саму Ни Чин Тао. Девушка была одета в простой наряд и в тот момент подметала каменные дорожки. Она подняла взгляд и робко улыбнулась лен приветственно махнув рукой, однако сразу после этого в смятении убежала. — Я... — Кан Мэйлин заметно погрустнела. — Она смущена, — неожиданно вступился Лан Шанью. Но когда-нибудь вы сможете поговорить, я уверен. Яркое солнце встало над храмом небожителей, озаряя красные врата, горы и зеленеющие деревья вдалеке. Впереди раскинулся целый необъятный мир, открытый для их сердец. «Мы уйдем из храма, дабы найти себя. Путь тысячи истин до сих пор продолжается. Где-то там, за горизонтом, мы отыщем тех, кто отчаянно нуждается в нашей помощи и разгадаем самые темные тайны человеческих душ. Это то, что я видела во сне» то, что шептали белые лотосы. «Этот путь в тысячу миль начнется с твоей родной деревни, Кан Мэйлин», — улыбнулся Лан Шанью. «Они ждут тебя прямо сейчас». «Да!» — воскликнула она, на секунду утонув в крепких объятиях. «Эта жизнь никогда не будет спокойной и радужной». Но теперь Кан Мэйлин верила в себя и знала, какое место занимает в виражах затейливой судьбы. Центральное. Пока ты любишь, пока веришь, пока дышишь, есть смысл бросать вызов невзгодам, есть смысл бороться и преодолевать, и тогда даже во тьме ты найдешь вожделенный огонек тепла. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Юй Чан Лун усмехнулся, наблюдая за ними в зачарованном осколке хрусталя. Прекрасная пара. — пробормотал старейшина, — напоминает мою. А, впрочем, мы разругались спустя три сотни лет. — Все ли будет хорошо? — обеспокоенно вздохнул Ван Линг. — Эти двое? На их долю выпало слишком много испытаний. — Не бывает слишком много, друг мой, — возразил лидер Тайшань. — Ты еще молод и многого не понимаешь. Испытаний даруется столько, сколько нужно. — А мне обидно. — мрачно призналась Шаоли Линг, попивая крепкий чай. — Она могла бы и попрощаться с наставницей. — Нет никакого смысла прощаться, — Юй Чан Лун загадочно улыбнулся. — Однажды они вернутся в храм. Станут старше, мудрее, опытнее. Эти дети не оставят нас и, возможно, в будущем приведут уже своих детей. — Старейшина! — Этот возмущённый возглас принадлежал Ван Лингу и Шаоли Линг. «Ну-ну», — рассмеялся мужчина, — я пошутил. И всё же, какая любопытная сфера. Знал ли Хуа Юнг Су, какую прелесть принёс вместе с Источником? «Этот артефакт капризен», — нахмурился Ван Линг. «За столько лет он открылся лишь им». «Значит, они достойны», — пожал плечами Юй Чанлун. Сива и Тин тоже так считал. А после он закатил глаза к ясному небу. Жизнь так непредсказуема, в ней тысячи чудес. Никогда не ведаешь, что случится за поворотом и какая вещь окажется ключевой. Я очарован этой жизнью и искренне надеюсь, что они пронесут свою любовь через века, ведь именно так рождаются самые прекрасные истории.